Заглушив двигатель, Зиганшин хотел выйти из машины, но увидел возле дверей в отдел Оксану Карпенко и остался сидеть в салоне. Он виноват, что в состоянии аффекта едва не пристрелил ее сына. Поэтому при прошлой встрече нашел для женщины какие-то ободряющие слова. Но слова — это одно, а чувство — совсем другое. Умом понимаешь, что парень болен и не владел собой, когда сделал такое с Наташей. Но при виде Оксаны — Душу залила едкая тоска. Почему она не следила за ребенком? Почему не послушалась неизвестного, который сказал, что ее сын болен? Оксана стояла чуть в стороне от двери, и по сосредоточенному взгляду было ясно, она кого-то ждет. Пережитое несчастье никак не отразилось на ее внешности. Карпенко была одета чрезвычайно аккуратно и со вкусом. И это обстоятельство разозлило Мстислава Юрьевича особенно сильно. Душа вскипела таким бешенством, что Зиганшин решил объехать отдел и зайти с пожарного хода. Он по-настоящему испугался, что не выдержит встречи с матерью Олега Карпенко, оскорбит ее или надает пощечин. «Если бы ты, сука, отвела ребенка к психиатру, Наташа осталась бы жива», — прошепел он. «Не могла ты не видеть, что у него проблемы с головой». Ты же мать. и если не вырубалась мозгами, то сердцем чувствовала с твоим сыном что-то не так. Но ты начиталась в интернете идиотских рассказов, как абсолютно здоровых людей ставят на учет в ПНД, и потом им не получить разрешение на управление автомобилем и ношение оружия. А это так важно, чтобы твой сын имел автомобиль и оружие. Гораздо важнее безопасности других людей и его собственной. «Главное, чтобы он пользовался всеми правами, потому что у нас свободная страна свободных людей, и твой сын никого не хуже. А что он может устроить страшный ДТП или перестрелять людей, так это проблемы людей, которые оказались на его пути. А сам сын, конечно, бессмертный. Он не погибнет в ДТП и ни за что не разнесет из своего оружия собственную башку». Зиганшин хотел повернуть ключ зажигания, но, заметив, как от ярости трясутся руки, передумал. Не хватало ему самому сейчас кого-нибудь задавить. Оксана, видно, обладала острым зрением, потому что разглядела его в кабине ландровера и подошла. Мстислав Юрьевич больно ущипнул себя за ногу. — Простите, вам, наверное, неприятно меня видеть, — сказала она тихо, — но нужно кое-что сообщить. Я хотела к Елизавете Алексеевне... На дежурный сказал она на выезде, а вдруг это срочно? — Говорите. — буркнул Зиганшин, выходя из машины. — Мне вчера вечером снова позвонил тот мужчина. — Так, и? — и спросил, обдумал ли я его слова насчет состояния Олега. Получается, он ничего не знал? Мстислав Юрьевич почувствовал, как начинает кружиться голова от чувства абсурдности происходящего. Надо было Лизе отъехать именно теперь когда у него пальцы сводят от ненависти к этой бабе. А может быть, просто от злости, что Наташи больше нет? Пойдемте, гуркнул он, и, запустив Оксану в свой кабинет, быстро вышел в уборную, умыл лицо холодной водой, напился прямо из-под крана, потом не удержался и все таки саданул кулаком в деревянную переборку. «Если бы я сейчас мог заплакать», — подумал он, глядя в зеркало, «я бы принял это как милость Божью» и наплевал на то, что меня все увидят. Но я давно разучился. Выпив еще воды, он вернулся. Оксана скромно сидела на стуле, и Мстислав Юрьевич напомнил себе, что она пришла сама, с желанием помочь. Поэтому он должен держаться изо всех сил и быть с ней любезным. Вам показалось, что он действительно не знал? Зиганшину трудно было в это поверить. Сам он первые дни после гибели сестры провел в каком-то тумане. Единственное, на что его хватило, — это отвести племянников матери. И теперь он с стыдом вспоминал, что возложил на нее обязанность сообщить детям о постигшей их утрате. Сам смолодушничал, не смог. Тогда он утратил контроль и над собой, и над ситуацией, пока мать не привела его в чувство и не заставила заниматься похоронами. Он даже не подумал возможно, о возможной огласке. Но Лиза вместе с его операми сделали все, чтобы смерть Наташи не трепали в средствах массовой информации. Конечно, если бы журналисты захотели раздуть сенсацию, никто не смог бы их остановить. Но в последнее время происходит столько нападений на медработников, что решено было не будоражить умы и не вызывать у граждан излишнего сочувствия к людям в белых халатах. Мстислав Юрьевич не жаловался на здоровье и знал о состоянии дел в медицине только по рассказам сестры и ее коллег. Как человек неглупый и здравомыслящий, он долго не мог понять сути системы, почему на лечение больного ребенка надо собирать всем миром деньги, при этом любой похмельный урод может в любую секунду вызвать скорую помощь совершенно бесплатно. Не понимал, почему врача можно принуждать к бесплатной работе, потому что он Гиппократу давал, и принимать от него помощь не как помощь, а как наконец-то возвращенный давний долг. Словно ты как раз и являешься реинкарнацией Гиппократа, которому доктор имел несчастье дать. Как можно в кризисные времена позволять себе такую роскошь, чтобы отправлять на температуру 37,2 целую бригаду специалистов? Долго это повергало его в недоумение, пока Зиганшин не вычитал где-то из Цицерона о том, что свободный человек, находясь в рабстве, мечтает о свободе, а раб мечтает о рабах, и все встало на свои места. Нашему гражданину нужно какое-то поле, где он может почувствовать себя царем и повелителем, вкусить радость обладания рабами. И лучше не придумаешь кандидатов на роль рабов, чем медики. Их всегда можно пристыдить священным долгом и идеей бесценности человеческой жизни, а самых опытных и потому циничных припугнуть уголовной ответственностью. Поэтому так трудно лечиться реально больному человеку, потому что основная цель не оздоровление граждан, а удовлетворение их нездоровых амбиций. Раз медики бесправные рабы граждан, то можно их и оскорблять, и даже побивать за плохую работу, пусть стараются лучше. Но жестокое убийство врача уже никак не подашь в том ключе, что, мол, сама виновата, плохой специалист. Поэтому в официальных СМИ информация о смерти Наташи не проходила. Она обсуждалась только в социальных сетях, в группах медработников. И то достаточно сдержанно, потому что медики понимали, что трагическая гибель молодой женщины на рабочем месте не повод для спекуляций. И все равно Зиганшину казалось странным, что есть люди, которые не знают о смерти его сестры. Подумав, Оксана сказала, что удивление в голосе собеседника звучало искренне, но она ни за что не может ручаться. «Перескажите весь разговор». Он поздоровался, спросил, помню ли я, кто он такой. Я сказала, помню. Очень вежливо он поинтересовался, обдумала ли я его слова. И что решила. Но я не выдержала, заплакала. И все выложила ему. Он будто меня загипнотизировал, спрашивал, а я говорила. Наверное, если б знал, то не задал мне столько вопросов. Разумно. Дальше. А дальше он стал меня утешать. И мне действительно стало легче. Оксана жалко улыбнулась. Пока я с ним разговаривала, было такое чувство, словно мне наконец дали напиться воды после долгой жажды. Первую ночь я заснула без снотворного, и только утром поняла, что, наверное, должна вам рассказать. Он оставил вам какие-то свои координаты? Что-нибудь?» Оксана покачала головой, а потом с раскаянием добавила, что неизвестно теперь знает, что полиция в курсе его существования. Она рассказала абсолютно все, о чем теперь жалеет. Зиганшин только развел руками. «Жалей не жалей, а сделанного не воротишь». Поблагодарив за информацию, Мстислав Юрьевич проводил ее до дверей отдела и остался стоять на крыльце, с неприязнью глядя вслед стройной фигурке в безукоризненно выглаженном летнем костюмчике. Только он стал немного успокаиваться, как эта Оксана снова окунула его в горе, в бессильную ярость от того, что Наташа осталась бы жива и здорова, если бы только мать Олега Карпенко прислушалась к словам неизвестного доброжелателя. «Нет, Диганшин, так не пойдет, сказал он себе. «Если ты хочешь дальше работать и растить Наташиных детей нормальными людьми, а не неврастейниками, то будь любезен, сними кастрюлю с молоком своей души с огня бесплотных сожалений». Тут взгляд его, бездумно скользивший по фасаду соседнего дома, упал на два голых оконных проема во втором этаже. Там происходил ремонт в своей начальной стадии жертв и разрушений. Рамы были сняты, и хорошо виднелись серые бетонные стены с пятнами штукатурки. Два мужика в забрызганных раствором майках сели на подоконник, достали сигаретки и со вкусом затянулись. Зиганшин посмотрел на их смуглые довольные физиономии, и вдруг сообразил, что именно встревожило его в Васиной квартире.